«По что, говоришь, они все там остались, а мы сюда?» «А пото то, Санёк, что там ходьба лёгкая. Час, ну, чуть более в раскачку и на месте. А тут, покуль дойдёшь, надо три раза ноги как коней менять. Да сколь потов сойдёт, усёк?» Митяй, обращаясь к Сане, говорил это и дяде Володе, который тоже шёл здесь впервые, предупреждая их таким образом о трудной дороге. Бесчетное число, раз переходили они речку с берега на берег, поднимаясь ей по распадку, то прыгая по камням, то перебираясь по упавшим поперек лесинам, то вброд, а то перешагивая в узких глубоких горловинах, в которых клокотала темная вода. Тропа на белых, как высушенных камнях, терялась. Не оставалось, сколько ни всматривался Саня никакой маломальской приметы. Наметяй словно бы видел ее поверху, и точно выходил на её продолжение. Они шли то по крутому откосу, где больше сил тратилось, чтобы упираясь не скатиться вниз, чем передвигаться вперёд, то по такому-то узкому прижиму рядом со скалой, на котором не только не разминуться вдвоём, но и одному было тесно, так что приходилось заплетать ноги, чтобы шагать в линию, то по высокой, выше человеческого роста траве в заболоченных низинах. Но затем тропа, давая отдохнуть, забирала в лес, Становилась сухой и широкой, шагу ничего не мешало, и идти по ней было одно удовольствие. Тайга стояла тихая и смурная. Уже и проснувшись, вступив в день, она, казалась безвольно дремала в ожидании каких-то перемен. Про небо в густой белой мути нельзя было сказать. Низко оно или высоко, из него словно вынули плоть, и осталась одна бездонная глухая пустота. Солнце сквозь неё не проникало. Не было и ветра. Тяжелые, раздобревшие за лето деревья стояли недвижно и прямо, охваченные истомой. И только над речкой, повинуясь движению и шуму воды, подрагивали на березках и кустах листья. Время от времени вспархивали птицы, однажды шагая, они вспугнули с тропы вывода крябчиков, Но и он снялся и улетел с покоя необычного, чтобы не нарушать общей тишины. Чем дальше уходили они, тем больше становилось кедрача, и тем чаще задирал Саня голову, высматривая шишки. Их было много, и висели они, как сидели в густой темной хвое, пузато заваливаясь на сторону в поисках опоры. А после того, как Митя, идущий впереди, поднял с тропы несколько шишек, потревоженных кедровкой, Саня стал сигать едва не под каждое дерево и тоже нашел одну шишку наполовину вышелушенную. И две вместе на общем отростке, сорванные ветром, и нисколько не пострадавшие. Как тут было утерпеть, чтобы не похвастаться? Саня подбежал к Митяю, тот, не убирая шага, кивнул. «Орех нончи есть, от и до. Но и кедровка под люка уже полетела». И добавил неодобрительно. «Ты ошибка-то не прыгай, скоро нам ног мало будет, на карачках поползем». «Это скоро?» Началось после того, как, отдохнув и поев без чая, они оставили речку и взяли от нее влево. До этого все время тянулся подъем то положе, то круче, он и теперь продолжался, но они пошли наискось горе и шли, обманывая ее поначалу легко. Кедрач и ельник остались внизу. Начался осинник с высокой и уже полегшей травой, закрывавшей с обеих сторон тропу так, что ее нащупывали только ноги. Потом и осинник предел. Все снова пошло вперемешку. Кедры, сосны, березы, ели. А гора, которую они старательно обходили, словно перехитрив их, развернулась и встала перед ними в рост. Они полезли. Митяй по-прежнему шагал первым, и только он один знал, что ждет их впереди. Лес все больше и больше редел, освобождая небо. Казалось, вот-вот они заберутся, наконец, на вершину, откуда начнется крутой спуск. Оттого и открылось небо. Дядя Володя дышал тяжело, с подсвистом. Саня не решался обходить его. Они шли и все в том же порядке, как вышли. Но Саня с дядей Володей теперь уже далеко отстали от Митяя. Вздернутый гробовик, которого, закрыв голову, двигался словно бы самостоятельно на собственных ногах и не знал устали. Крутизна действительно поубавилась, в лицо дохнуло свежестью. Саня шел с опущенной головой, глядя себе под ноги, и едва не натолкнулся на горбовик дяди Володи. За ним, развернувшись, стоял Митяй и ожидающе улыбался. «Ты что это? Ты куда нас?» испуганно озираясь, спрашивал дядя Володя. «Перекор», — объявил Митяй и сел на первое поваленное дерево, как-то без удовольствия, мрачно довольный тем, что он может им показать дальше по пластунски Саня не верил глазам своим, только что шли по-живому, как всегда на перевале аккуратному, весело и чисто стоящему лесу и вдруг отсюда, где они остановились, и до куда-то до туда впереди, где это кончалось, огромной и неизвестно сколько длинной полосой вправо и влево все было снесено какой-то адской, чудовищной силой. деревья наваленные друг на друга, Высоко вверх задирали вывороченные вместе с землёй гнёзда корней, топорщились сучьями с не облетевшей ещё жёлтой хвоей, валялись обломками, треснувшими вдоль и поперёк. Таких завалов Саня и представить себе не мог. То, что не с корнями, больше всего это были ели и кедры, обломало, оставив уродливо высокие и расщеплённые пни, стоящие в причудливом и словно бы не случайном порядке. Только кое-где уцелел подрост, и его зелёная хвоя, и зелёные листья, уже осмелевшие и продирающиеся вверх, казались среди этого общего и чересчур наглядного поражения неуместной игрой в продолжающуюся жизнь. «Что это? Что тут было?» — едва опомнившись, спросил Саня. «Смерч!» — сказал Митяй. «Какой смерч?» «Такой, с Байкала. Больше нет, куль». Я сам впервой такую разруху вижу. В прошлом году с отцом твоим по ягоду так же пошли. Всё нормально. А осенью я по орех. Может, главное, первый и увидел. Ты пойди, погляди, до чего ровно с этой стороны обрезал. Как отмерено!» Саня прошёл и посмотрел. Граница между повалом и живым стоящим лесом действительно была на удивление ровной, хотя и с зазубринами, куда бросалось обречённой полосы деревья. «Этак и убить могло», — угрюмо заметил дядя Володя из-под лобья, озирая поверженное лесное воинство. Митяй засмеялся. Саня послышалось не без злости. «Могло? Да тут не могло не пришибить, когда бы ты на ту пору тут оказался. Не гадал бы сейчас». «Я дома сижу. Это ты по лесам шастаешь, не остался в долгу, дядя Володя. А новичков-то и хлещет. Их-то главное и караулит». «Из-за их-то и происходит. Эшь, сколько тайги из-за одного такого погубило!» «Из-за кого?» — вскинулся дядя Володя. «Что ты мелешь?» «Отколь я знаю, из-за кого?» «Я тут не был». «Ну и не болтай зря. Хозяин тайги сыскался». «Как это вы все не любите новичков? Что Николай Иванович, что Лёха, что ты? Будто свой огород. Захочу, пущу, не захочу, зверну!» Митяй усмехнулся. «Ты меня с имени равняй!» Подумав примирительно, сказал он. «Я бы такой был, как ты говоришь, я бы тебя с собой не взял. И парня бы вот не позвал. Про Лёху ты тоже зря. Слыхал звон, да не понял, где он. Лёха аккуратный мужик, он порядок любит. А каждого в тайгу пускать — это разор только. Её и так разорили». «Я рядом с тобой живу. Почему я каждый?» «Я не про тебя, дядя Володя, не про тебя». Вроде бы искренне и еще более примирительно ответил Митяй, но даже Саня почувствовал в его голосе нетвердость и пустоту. Что-то Митяй договаривал. И вот через эту полосу, шириной не более километра, они продирались часа полтора. Прежде Митяй уже пытался чистить здесь ход. Он и сейчас шел с топором, часто останавливаясь и обрубая сучья, отбрасывая их в сторону, и всё равно идти было тяжело. Они то подлезали под стволы снизу, задевая и корябая горбовики, то и дело осаживая назад и неуклюже заваливаясь, то забирались наверх и двигались по стволам, как по перекрещенным и запутанным мосткам, перебираясь со ствола на ствол, чтобы хоть несколько шагов да вперед, шли замысловатыми зигзагами, куда можно было идти. Дядя Володя стонал и ругался. Пот лил с него ручьями. Большой зелёный узел, оказавшийся плащ-палаткой, с его горбовика сдёрнуло. Её подобрал Саня, который и без того замучился со своим поминутно сползающим с плеч рюкзаком. Спохватившись и увидев свою поклажу в руках у Сани, дядя Володя лишь бессильно кивнул головой. «Неси!» — пока не вышли, так и быть. Но когда выбрались они наконец из завала и, пройдя ещё минут пятнадцать по чистой тропке, поднялись на вершину, обрывисто стёсанную слева и отступающую вправо каменистым серпантином, когда неожиданно ударил им в глаза открывшийся с двух сторон необъятный простор в тёмной мерцающей зелени, победно споривший в этот час с белёсой пустотой неба, за всё, за всё они были вознаграждены. Среди огромных валунов, заросших брусничником, важно и родовито, не имея нужды тянуться вверх, Стояли, не стояли, а парили в воздухе могучие и раскидистые сосны, как и должно им быть царственными и могучими в виду многих и многих немеренных километров вольной земли. Здесь был предел, трон. Дальше и внизу, волнисто воздымаясь к дымчатому горизонту и переливаясь то более светлыми, то более темными пятнами, словно бы соскальзывая и упираясь, Широким распахом стояла в таинственном внимании державная поклонная тайга. Митей, сняв гробовик, весело и громко возгласил. «Ну вот, дядя Володя, а ты говорил. Зачем ты неправду говорил?» Дядя Володя тяжело, с кряхтением усаживаясь на камень, не отозвался. «Вот это да!» — ахнул Саня, подошедший последним. «О, ты да, Санёк, а?» — крикнул ему Митей. «Запоминай! Во сне потом будет сниться!» Где-то рядом, сердито заявляя свои права на эту округу, засвистел бурундук. Митяй засмеялся. «Да уйдем, уйдем, парень! Посидим и уйдем! Что ж ты дурак такой? И меня не помнишь!» «Не может быть!» — не однажды размышлял Саня. «Чтобы человек вступал в каждый свой новый день вслепую, не зная, что с ним произойдет!» и проживая его лишь по решению своей собственной воли, каждую минуту выбирающий, что делать и куда пойти, не похожей это на человека. Не существует ли в нем вся жизнь от начала и до конца изначально, и не существует ли в нем память, которая и помогает ему вспомнить, что делать. Быть может, одни этой памятью пользуются, и другие нет, или идут наперекор ей. Но всякая жизнь это воспоминание, вложенного в человека от рождения пути. Иначе какой смысл пускать его в мир? Столь совершенного, совершенству которого Саня начинал удивляться все больше и больше, все больше упираясь в этом удивлении в какую-то близкую и ясную непостижимость, столь законченного в своих формах и способностях и столь возвышенного среди всего остального мира. И вдруг, как перекати поле на открытую дорогу, Куда ветром понесет? Не может быть! К чему тогда эти долгие и замечательные старания в нем? Столько сделать внутри и оставить его без пути? Это было бы чересчур нелепо и глупо. Сани казалось, что таким именно он это место и видел. Как можно видеть предстоящий день, стоит только сильнее обычного напрячь память. Не совпадали лишь кое-какие детали. Вернее... Он не заставил себя рассмотреть их в подробностях, увидев главное и решив, что этого достаточно. Через пять минут после того, как подошли к шалашу, Саня уже не сомневался, что он бывал здесь. Конечно, он не бывал в действительности, но он, словно бы не свернув с тропы, как лежащего перед ним пунктира, пришел туда, куда должен был прийти, и застал то, что должен был здесь застать. Но застал и увидел в полной картине, а не в голых представлениях, во всех красках и полный, не имеющий нигде больше подобия жизни. Славное это было место. На сухом взгорке среди елей и кедров. Под защитой огромного, густо и широко разросшегося кедра и стоял шалаш, крытый корой и ветками, и устланный от земли старым лапником и травой. Рядом чернило кострище аккуратно по-хозяйски обустроенная и обложенная камнями с наготовленным таганком и свисающими с него закопченными березовыми рогульками для котлов, а чуть поодаль, со стороны речки, высоко упавшую лисину сверху затесали и приспособили под стол. И чисто, обжито было здесь. Ни бумаги, ни банок, ни склянок. Порядок, заведенный человеком, поддерживала и тайга. Сухие сучья, накиданные ветром, словно приготовлены были для растопки, чтобы не искать её человеку, и загорелись сразу. Митяй, распоряжавшийся весело и нетерпеливо, сгонял Саню за водой, и пока дядя Володя нарезал хлеб, пока доставали каждый с излишней готовностью принесенную еду и раскладывали ее в ряд на длинном и узком постолье, пока то да сё, чай был готов. Пили его после трудной дороги всласть, и попив разморились, осоловели от сытости. От густой, недвижно стоящего воздуха и усыпляющего бульканье воды в речке потянуло отдохнуть. митя и позволил. «Ладно, полчаса до да отлёжку самото. Только чтоб ни одна нога не хрумкала. Успеем. Наломаемся». Он лег подле затихавшего костра, подложив под голову шапку и подстелив под себя телогрейку, которая зимовала и летовала у него здесь не один уже год и превратилась в подобие телогрейки, не потерявшей все же, по-видимому, способности греть и мягчить. Дядь Володя ушел в шалаш и скоро засопел там. А Саня сидел у лесины, где пили чай, на камне, и, расслабившись, безвольно и дремотно, смотря и не видя, слушая и не слыша, открылся для всего, для всего, что было вокруг. Для широкой заболоченной низины за речкой, сплошь заросшей голубичником и размеченной корявыми березками, для низкого неба, начинающего постепенно натекать какой-то мутной плотью, для приглушенных и зыбких звуков, доносящихся как неверное эхо из глубины переполненного тишиной мира. И всё это вливалось, входило, вносилось нароком и ненароком в забывшегося в сладкой истоме парня, всё это искало в нем, объединяще продолжительного, в иную, нечеловеческую меру участия и правильного расположения. Все это заворожило и обморило его до того, что захотелось застыть здесь, как истукану, и никуда не двигаться. Было душно. По щеке неподвижно лежащего на боку с закрытыми глазами митяя струился пот. Его пила большая сизая муха, то отбегая, то снова припадая бархатной членистой головкой к натекающей влаге, не давая ей скатиться за шею. Эта муха в конце концов разбудила Митяя. Он сел, встряхнулся, отер рукавом пиджака пот и осмотрелся. «Кончай ночевать, мужики!» — негромко сказал он, позевывая и внимательно всматриваясь в небо. «Выпросил ты все ж таки дождя, дядь Володя, выпросил. Надо успеть до него». А через минуту уже опять весело и напористо распоряжался. «Давай, давай, Санек, пошевеливайся!» «Чтоб, главное, пол ведра сегодня у тебя стучало». «Ого, ты гляди, дядя Володя-то у нас! Держись, ягода!» Он увидел, как дядя Володя, подстегнув на ремень котелок, встал на изготовку с совком в руке. «А давай наспор, дядя Володя, что я без совка больше твоего нахвостаю, давай? Боишься? Чего её совком драть, когда ягода такая? Ты её рукой в леготочку натрясёшь, и ягода будет чистая хоть на базар». «Совком только лист обрывать! Ты в половину с листом её домой припрёшь!» Дядя Володя, не отвечая, первым двинулся к речке. «Почали, Санёк, почали!» — возбуждённо повторял Митяй, когда и они перешли речку и встали перед Ягодником. Дядя Володя уходил слева в глубину низины, под ногами его чавкала и переливалась вода. Издав губами отрывистый, понукающий звук, Митяй наклонился над кустарником И Саня услышал, как голо, отрывисто упали в его котелок первые ягоды, а потом, падая и падая, перешли в частый и мягкий бормоток. Столько ягоды Саня никогда еще не видывал и не представлял, что ее может столько быть. Он ходил раньше не раз с бабушкой за малиной, ходил в прошлом году с папой и Митяем здесь же, на Байкале, впадь широкую за черной смородиной, то был первый его серьезный выход в тайгу, окончившийся удачно. Но они брали тогда по оборышам, подчищая оставшиеся после других, и хоть набрали хорошо, большого удовольствия это не доставляло. Тут же, на этот раз они были первые, никто до них ягоду тут не трогал и не мял. А наросло ее на диво, в редкий год, по словам Митяя, удается такой урожай. Теперь Саня знал, что это такое. Кусты ломятся от ягоды. Они действительно ломились, лежали от тяжести на земле или стояли согбенно, поддерживая друг друга в непосильной ноше. Саня раздвигал кусты и замирал от раскрывшегося потревоженного густоплодья. Дымчато-синяя, сыто и рясно подрагивающая сыпь ослепляла. Вызывая и удивление, и восторг, и вину, что-то еще, чему Саня не знал имени и что западало в душу все это вместе скрепляющим чувством, смутным и добротворным. Нагибая к себе куст, обряженный то круглыми, то продолговатыми плодами, Саня приступал к нему с игрой, которая вызвалась сама собой и нравилась ему. «Не обижайся», — наговаривал он, — «что я возьму тебя, я возьму тебя, чтоб ты не пропала напрасно» чтоб не упала на землю и не сгнила, никому не дав пользы. И если я тебя не возьму, если ты не успеешь упасть на землю и сгнить, всё равно тебя склюёт птица или оберёт зверь. Так чем же хуже, если сейчас соберу тебе я? Я сберегу тебя. Сане не хотелось признаваться, что он будет варить или толочь ягоду, это казалось варварством. И зимой маленькая девочка по имени Катя, которая часто болеет, И грубым, бестактным казалось называть себя, то, что он станет есть ягоду. И Саня вспоминал свою двоюродную сестру, которой и в самом деле перепадало немало варенья, так что Саня здесь не совсем лгал. И маленькая девочка по имени Катя, она очень любит голубицу, любит тебя. Ты очень помогаешь этой девочке. Когда мы приедем домой, ты увидишь её и поймёшь, как ты нужна ей. Не обижайся, пожалуйста». Пальцы скоро научились чувствовать податливость ягоды, её крепость и налив, и трогать её то одним лёгким касанием, то осторожным нажимом, то с мягкой подкруткой, чтобы не оборвать плоть, когда ягода не хотела отставать от ростка. Пальцы делали своё дело быстро и на удивление ловко, чего Саня и не подозревал в себе, словно и это пришло к нему как недалёкое и желанное воспоминание. И обминая, обласкивая каждую ягодку, подталкивая их одну за другой в ладонь и ссыпая затем в пристёгнутый кремню бидон, болтавшийся у него на животе, повторяя во множестве одни и те же движения, он и не замечал их однообразия, как не замечал времени, с головой уйдя в это живое и чувственное рукоделие и потерявшись совершенно в его частом и густом узоре. И когда что-то, посторонний звук или неосторожное движение Приводило его в память. Он, с трудом узнавая, озирался вокруг. Вот он, оказывается, где. Это он, оказывается, ягоду берет. А ему чудилось. Но что ему чудилось, сказать было нельзя. И как приятно было, не заглядывая в бедон ощущать его все возрастающую и возрастающую тяжесть, а потом, опуская ягоду, словно бы ненароком натолкнуться рукой, на его поднявшееся тёплое нутро так быстро и идти с наполненным бидоном к шалашу, постоять подле ведра, прежде чем высыпать в него, засмотревшись на парную и живую, томно дышащую, каждая ягодка отдельно, в светло-глянцевую синеву сбора. Снизу, когда Саня высыпал голубицу в ведро, она была уже отпотевшей и тёмной и, казалось, задохнувшейся. Отсюда, снизу, можно было кинуть, наконец, несколько ягодок в рот, обмереть на мгновение отрастёкшейся под языком сладости и нежно тающей плоти и, причмокивая, медленно возвращаться обратно к кустарнику. А там на десять, на пятнадцать минут и вовсе забыть про бидон, словно бы допивая начатое снадобье, всё дополняя и дополняя его неоговорённую меру. Нету. «Нету на свете ягоды нежнее и слаще голубицы, и стойким надо быть человеком, чтобы принести ее из лесу в посудине». Пошел дождь, но никто из них троих ничем не отозвался на него, не заторопился в шалаш. Каждый еще больше заторопил руки. Митя и Саня по-прежнему держались неподалеку друг от друга. К ним постепенно приближался из глубины болотины дядь Володя. Дождь, падая на кустарник, шумел густо и звучно, Мокрую ягоду брать стало трудно, она давилась, мялась, к рукам налипали листья. Быстро темнело и только тогда, спохватившись, Митяй прокричал отбой. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трехлитровых бидона, наполнив его больше, чем наполовину. В темноте и под дождем они рубили и подтаскивали дрова, наготавливая их на сырую и неспокойную ночь. Митяй ругал и себя, и дядю Володю за то, что как маленькие заигрались на ягоде припозднились, но чувствовалось, что ругается он так, для порядка, довольный сам, что брали до последнего и устали немало. Ганашица под дождем с Варевом не захотели, вскипятили опять чай и, забравшись в шалаш, пили его при свете костра долго и сладостно, как можно наслаждаться им только в тайге, после нелегкого и удачного, несмотря ни на что, дня. Это была первая Санина ночь в тайге, «И какая ночь!» Точно взявшаяся показать ему один из своих могучих пределов. Тьма упала, хоть ножом режь. В ней не видно было ни неба за кругом костра, ни сторон. Сплошным шумом шумел там дождь. Он то примолкал ненадолго, то припускал сильней. И сильней тогда начинал шипеть костер, сопротивлявшийся воде. С досадой выстреливая вверх угольками и принимающийся время от времени для острастки поддувно и сердито завывать. Но огонь горел хорошо. Митяй перед тем, как окончательно укладываться, навалил на костер, положив их рядом две сухие лисины, которых должно было хватить надолго. Саня сидел и смотрел, как мечутся по этим лисинам маленькие древесные муравьи, как отгорает и опадает щепа, обнажая источенное ими, похожие на опилки, зернистое крошево. Когда он поднимал глаза к небу, там всё так же стояла исполинская тьма, начинавшаяся сразу от земли и поднимавшаяся до неизвестно какой бесконечности. Дождь, проходящий сквозь неё, казалось, мог быть только чёрным. И до чего жалок, беспомощен и игрушечен должно быть, представлялся откуда-то оттуда этот костёр. Но кому? Кому мог он представляться? Кто, кроме сидящего подле него Сани, мог его видеть? Но не для того ли и тьма? Тьма тьмущая, чтобы можно было его видеть из таких далей, которые трудно представить. А рядом Саню, настороженного и готового ко всему, ждущего чего-то с неба ли, со стороны ли, с нетерпением и уверенностью, нет, что-то должно случиться. Такая ночь не напрасна. Вот спит уже Митяй. Давно похрапывает укрывшийся с головой плащ-палаткой дядя Володя. Почему только ему, Сане, не хочется спать? Но не потому ли и уснули они, не потому ли их усыпили, чтобы он мог остаться один и наедине? Кто внушил ему, и это внушение он ощущал в себе все отчетливей, будто сразу не расслышал и только после расшифровал по оставшимся звукам сказанное, Кто внушил ему, что именно теперь и должно что-то для него открыться? Нетерпение становилось все сильней, и ближе, значит, было исполнение. Точно что-то невидимое и всесильное склонилось и рассматривает, он ли это? Нет, не рассматривает. Саня вдруг понял, что он ошибается, и рассматривать его не могут. Но это что-то улавливает все его чувства всю исходящую из него молчаливую тайную жизнь и по ней определяет, есть ли в нем и достаточно ли того, что есть для какого-то исполнения. Дождь опять стал примолкать. Во вздымающемся воздухе ощутимо донесся запах багульника и кедровой смолы. Перевернулся сбоку-набок и что-то пробормотал с просонья Митяй. И еще тише стал дождь. Он висел над костром на темном фоне парящим бусом. Саня замер, приготовившись, почему-то предчувствуя, что вот сейчас. И вдруг тьма, единым широким вздохом вздохнула печально. Чего-то добившись, затем вздохнула еще раз. Дважды на Саню дохнула звучанием исполински глубокой, затаенной тоски. И почудилось ему, что невольно он отшатнулся и подался во след этому возвеченному весть как донёсшемуся зову, отшатнулся и тут же подался во след, словно что-то вошло в него и что-то из него вышло, но вошло и вышло, чтобы, поменявшись местами, сообщаться затем без помехи. На несколько мгновений Саня потерял себя, не понимая и боясь понять, что произошло. Приятное тепло сплошной мягкой волной разлилось по его телу, напряжение и ожидания исчезли вовсе, И с ощущением какой-то особенной полноты и конечной исполненности он поднялся и перешёл в шалаш. Он уснул быстро, пристроившись на свободное место между Митяем и дядей Володей. Но засыпая, услышал, как снова припустил дождь и закапало сверху сквозь ветки и корьё. И вдруг проснулся дядя Володя. Перегнувшись через плечо, расталкивал Митяя и испуганно шептал «Митяй, Митяй, поднимайся, кто-то ходит». «Кто ходит?» «Медведь, наверное, ходит», — недовольно отвечал Митяй. «Кому тут еще ходить?» «Слышишь? Ты послушай!» Митяй, продолжая сердито ворчать, поднялся и стал подживлять костер. Затрещали посыпавшиеся в стороны искры, затем ровно загудел огонь. Когда Митяй вернулся на свое место, Саня уже спал. Слова о мало встревожили его. Или он окончательно не проснулся, или подействовал спокойный голос Митяя. И ещё раз он услышал сквозь сон, как дядя Володя снова расталкивает Митяя, но слова его звучали где-то далеко-далеко и были плохо слышны. И там же, далеко, но с другого конца Митяй ворчливо объяснял, «Да ты не бойся, спи, походит и уйдёт. Ему же интересно поглядеть, кто это тут, вот он и выглядывает. Больше мы ему ни про что не нужны». «Если бы ты тут жил, а тебе бы, главное, медведи без спросу припёрлись на твою территорию, тебе что?» не интересноно было бы и ты бы так же бродил больше саню уже ничто не могло разбудить.